Первая часть романтической трилогии Алексея Константиновича Толстого, вероятно, самого известного его произведения и самого, собственно, ставящегося на большинстве мировых сцен, это «Смерть Иоанна Грозного. Трагедия 1866 года». Очень любопытно, как эта трилогия вписывается в общий контекст русской литературы. Действительно, почти одновременно в 1968 году появится «Царь Фёдор Иоаннович» и «Идиот Достоевского», где оба автора пытаются, кстати, почти ровесник Алексей Константинович на четыре года старше, пытаются решить проблему положительно прекрасного человека, создать пусть юродивого, но с чертами святости. Можно сказать, что у обоих получилось, но оба К сожалению, сделали акцент на душевной болезни, потому что иначе положительно прекрасный человек не получался. Что касается драмы, трагедии смерти Иоанна Грозного, которую э, к этому моменту, э, насколько я понимаю, Алексею Толстому в это время уже за 50 Он шёл к этому всю жизнь, и роман «Князь Серебряный», который готовил эту же трагедию «Жизнь Грозного», это такой же вопль против тирании. Собственно, Алексей Толстой и хочет показать этой пьесой, что царь-тиран уничтожает будущее страны, он не укрепляет державу. Он, кстати, написал подробные комментарии, несколько писем, где он мало того что раздают моральные оценки персонажам, но и дают важные советы по трактовке есть у него целая статья о постановке на сцену трагедии смерти анна грозного и вот он всё время подчёркивает одну мысль, что Грозный не глуп, Грозный не слаб, Грозный, на самом деле, не лишён совести, и рефлексии и твёрдого понимания происходящего. Но вся его целеустремлённость направлена на одно – на укрепление режима личной власти. А эта личная власть, она имеет одну тенденцию – человек начинает всё вытаптывать вокруг себя. И, кстати, всем руководителям любого уровня советовал бы я читать сцену из четвёртого действия со схимами ником Но если ты никого против себя не оставил, садись сам на коня. Если ты никого после себя и рядом с собой не оставил, то давай пытайся отбиваться сам. Но ничего не получается, потому что грозная руина и страна, которая после него досталась Фёдору и Борису. Это руина. За каждой опричненной приходит смута. Конечно, идея опричненной, она вообще Грозному очень близка. Он имел достаточно мудростью, чтобы в ней разочароваться. Но, тем не менее, сыну он говорит, если захочешь, уж учреди опричну снова. Вот главная мысль Алексея Толстого сводится к тому, что именно смута приходит всегда после тоталитаризма Всегда опричненно сменяется смутой. Почему? Потому что опричненно делит население на тех и не тех. На тех, кто востребован, и тех, кого мы истребляем. На тех, у кого все права, и тех, у кого никаких. Естественно, что такое разделение, оно способно загубить любую нацию. Потому что именно в основе таких разделений лежат всегда признаки внешние, ну, условно говоря, Новое дворянство и старое боярство. А суть антропологической, сути человека это не задевает. В результате это приводит к натравливанию всех на всех. И действительно, причина, которая продолжалась немногим более пяти лет... Она Грозному, мне кажется, дала важный урок, но он этот урок очень быстро забыл, как всегда бывало, когда ему чуть легчало. Стоит тебе поделить своё государство на тех и не тех, на, условно говоря, опричных, то есть других, кому всё позволено, и тех, над кем можно глумиться как угодно, всё, твоё царство погибло, разделившись внутри себя. Христос, когда вот он принёс не мир, но меч, он производит совсем другое разделение. Он выделяет малое стадо, которое не может ни на кого напасть, которое только проповедует. А причина же – это залог всех русских государственных расколов, всех умных, или всех богатых, или всех рыжих. Вырезать под корень, и тогда в мире воцарится гармония. Естественно, что ничем, кроме катастрофы, это закончить не могло. Смерть Иоанна Грозного – это великая событие для русской истории, хотя бы уже потому, что это первый русский царь, который ввёл в употребление вот этот вот, собственно, приём выделения, вычленения врагов народа. Не мудрено, что смерть его была воспринята с таким же облегчением, как смерть Сталина чуть позже, и, ну, чуть для истории какие-то четыре века. И, естественно, все абсолютно приметы Сталинской эпохи, да и приметы эпохи позднего Александра Третьего, да и приметы Николая Первого, все они уже есть вот в этой истории, в истории о том, как царь разрушает собственную державу надо сказать что алексей константинович толстой первоклассный поэт именно поэтому речь героев этой трилогии так безупречно естественно так прекрасно индивидуально мы слышим каждую интонацию надо ли говорить что все постановки пьеса оставить ее начали буквально со следующего же года как правило, бывали успешные, потому что пьеса эффектная, с элементом такого гротескного сардонического комизма, но при этом главное конечно, её интонация – это страх, тревога, отвращение. Не зря Алексей Константинович любил повторять «Удивительно не то», что был тиран вроде Ивана. Удивительно было то, что общество его терпело. И это действительно явление уникальное, потому что в смерти Ивана Грозного показаны бояре, вечно выясняющие, кто над кем должен сидеть, кто кого выше, кто кого родовите. Все делят свои заслуги, и здесь уже есть прообраз будущей смуты. Все спорят о личных перспективах, все клянутся, что они лояльнее, все чванятся о происхождении, и никто «Кто не делает дело?» В результате единственная фигура, с которой можно связать какие-то надежды, – это гудунов И не зря писал Алексей Константинович, что в пьесе как бы две траектории. Одна ракета описывает параболу и падает на землю, другая улетает за пределы нашей видимости. «Умирает Иван, но воцаряется де-факто эскорого царица Ида юрий Борис». Вот Борис, пожалуй, самая привлекательная здесь фигура. С одной стороны, он совершенно дьявольский хитёр. Хитёр, как змей. И он прекрасно чувствует, что на него сейчас будут натравлять Битяковского. Он перевербовывает, перекупает его буквально одним движением. Он знает, кто его главные враги, и Нобельского, и Шуйского немедленно накладывает взыскания, изгнания. Он отлично понимает, что будет всегда рулить марионеткой Фёдором, который при всей своей доброте никаким решением не способен. И в результате Борис предстаёт таким почти идеальным героем. Одна в нём есть проблема. Вот в аналогии в пятом действии мы видим, что власть для него нечто сакральное, неизбежное, всегда желанное. Он настолько стремится к власти, что готов переступить через любые преступления. Самое удивительное, что он стремится к ней исключительно ради России. Он же так и говорит с самого начала, что если бы мне удалось вот сделать то и это для России. Он уверен уже, что он носитель особого предназначения, что на нём почиет благодать, что именно он вытащит Россию из болота. На самом деле, при всех его замечательных демократических преобразованиях, но да, вполне демократических по сегодняшним меркам, при либерализации очень сильной, он же, к сожалению, и в Россию-то и вверг в бурю, потому что жалок тот, в ком совесть нечиста. И хотя мы более или менее знаем, что всё-таки царевич Дмитрий зарезался ножичком случайно, но народная молва не будет просто так валить на Годунова этот грех. Самое же главное, что Годунов, он пришёл в страну, которую никто бы не удержал. Вот это очень важно подчеркнуть. Её удержать нельзя было, потому что зверствовать больше нельзя. Все от этого устали, и до некоторой степени зверство уже становится смешно, как это ни ужасно, уже переходит всё в свою противоположность, уже запугивать нельзя а реформировать – признак слабости, а давать по тачку, выставлять хлеба и вина – признак слабости. После Ивана Грозного нельзя правильно рулить, после Ивана Грозного надо переучреждать государство, что и показал абсолютно точно э, не, не только наш исторический опыт, но и последняя часть трилогии «Царь Борис». А у современников было, к сожалению, относительно А.К. Толстого такое лёгкое предубеждение. Да, его сладкозвучная поэзия оказалась архаичной, его роман-сказка «Окня и Серебряным» казался антиисторичным, его драматическая трилогия казалась театральным хитом, но без настоящей глубины и проблематики. На самом деле история всё расставила на свои места, и Алексей Константинович стал одним из самых востребованных, читаемых и любимых авторов. И многие поражаются тому... Как мог попасть во второй ряд такой гениальный драматург и исключительный поэт? но просто Россия очень щедра на гению. Безусловно, Алексей Константинович Толстой останется, наверное... Главным и самым перечитываемым и самым любимым русским автором, который первым заклеймил вот этот опричный тип мышления. И когда нам придётся в довольно скором времени заново передумывать миссию России в мире, думаю, что А.К. Толстых будет нашим первым помощником.